Вышло так, что лишь в воскресенье поздно вечером Том Хейген наконец простился с женой и поехал в аэропорт к самолету. За плечами был трудный день, но он принес Тому Хейгену удачу. В три часа утра умер Дженго Абандандо, и Дон Корлеоне, возвратясь из больницы, сообщил, что официально назначает Хейгена своим новым советником – консильюарем. Это значило, помимо всего прочего, что отныне Хейген богат. О том, как он отныне могуществен, говорить не приходилось. Дон нарушил давние и уважаемый обычаи. Испокон веку повелось, что только чистокровный сицилиец мог стать канцелье. И то обстоятельство, что Хейген вырос и воспитывался в семье Дона, ничего тут не меняло. Тут кровь решала дело лишь коренному сицилийцу с молоком матери, всосавшему требования омерта закона о молчании круговой поруки, можно было верить должность советника ключевую позицию в империи любого Дона. Во главе семейного клана Корлеона стоял Дон, он направлял всю деятельность семейств. Три прослойки, три буфера отделяли Дона от тех, кто осуществлял его волю, непосредственно исполнял его приказание. Таким образом, ни один след не мог привести на вершину, при единственном условии, если не предаст канцильоре. В то воскресенье Дон Корлеоне отдал с утра подробные распоряжения, как поступить с двумя юнцами, которые покалечили дочь Америго Бонасеры, но отдавал он эти распоряжения Тому Хейгену с глаза на глаз. А днем Хейген, тоже наедине, без свидетелей, передал эти наставления Клеменце. Клеменце, в свою очередь, велел Поле Гатто привести приказ в исполнение. Поле Гатте оставалось подобрать нужных людей и в точности выполнить то, что ему велели. Ни Поле Гатто, ни его люди не будут знать, чем вызвано это поручение, от кого оно первоначально исходит. Чтобы установить, что к нему причастен Донн, Ненадежным должно оказаться каждое звено в этой цепочке. Такого никогда еще не случалось. Но где гарантии, что такое не случится? Впрочем, и на этот случай средство было предусмотрено. Одно звено, ключевое, должно исчезнуть. Бывали дела, в которых советнику приходилось выступать от имени Дона более открыто и все же следить, чтобы он оставался в тени. Как раз по такому делу Хэгген летел сейчас в Калифорнию. Он сознавал, что от того, как он справится с этим поручением, в большой мере зависит его дальнейшая судьба в должности консильора. С деловой точки зрения вопрос о том, получит ли Джонни Фонтейн заветную роль в новом фильме или не получит, сущая мелочь. Куда важнее, скажем, такой вопрос, как встреча с Вергилием Солоццо, который Хэгген назначил на эту пятницу. Но Хейген знал, что в глазах Дона оба вопроса равноценны, а для хорошего консильёре этим сказано всё. Мелко дрожал корпус самолёта. Эта дрожь передавалась Хейгену, уже и без того взбудораженному. И чтобы успокоить нервы, он спросил у стюардессы Мартини. Перед отъездом он получил у Дона и Джонни исчерпывающие сведения о том, что представляет собой кинопродюсер Джек Вольтс. По всему сказанному Джонни, хейген понял, что убедить Джека Вольтса ему не удастся ни в коем случае. А между тем Дон выполнит то, что обещал Джонни. В этом хейген не сомневался ни секунды. Значит, его задача — установить связь с Вольтсом и начать переговоры. хейген откинул спинку кресла и попробовал сосредоточиться. Итак, что он узнал про Джека Вольтса? Этот человек входит в число трех крупнейших кинопродюсеров Голливуда. У него своя студия. С ним связаны контрактами десятки ведущих киноактеров. Он член консультативного совета по военной информации при президенте Соединенных Штатов. Возглавляет отдел кинематографии, то есть, проще говоря, печет картины, прославляющие войну. Бывал зван на обеды в Белом доме Он принимал у себя в Голливуде Эдгара Гувера. Звучит внушительно, да так ли это на поверку. Лишь официальные отношения, не более того. Личного влияния в политических кругах у Вольца никакого. Главным образом потому, что он исповедует крайне реакционные убеждения, а отчасти потому, что одержим манией величия. Обожает распоряжаться своей властью, как ему заблагорассудится. Не считается с тем, что наживает себе при этом полчище врагов. Эггин вздохнул. «Нет. Пробовать столковаться с Джеком Вольцем — гиблое дело». Он открыл портфель. «Сейчас бы самое время заняться неизбежной писаниной, но он слишком устал». Он спросил еще один Мартини и задумался о себе, о своей жизни. Он ни о чем не жалел, напротив ему чертовски повезло. Не важно какие причины заставили его 10 лет назад избрать для себя этот путь, важно, что для него это оказался верный путь. Он добился успеха. Он счастлив в разумных для взрослого человека пределах. Ему интересно живется. Том Хейген в 35 лет был высок ростом, сухопар, коротко острижен, словом, ничем с виду не примечательным. Он был юрист по образованию и, получив диплом, три года работал по специальности. Но теперь содержание его работы было меньше всего связано с ввозом оливкового масла, легальным бизнесом семейства Корлеон.